30-й полёт снежных хлопьев. Лондон, на следующую ночь шёл дождь. Ван Гог бежал по мосту, трое мужчин не отставали. Он увидел их снова при свете огней поезда, идущего ему навстречу. С тех пор, как наступила ночь, они не намиг, не упускали его из виду. Десятки запутанных рельсов занимали всю ширину моста. Ван Го спрыгнул с поезда на полном ходу как раз перед станцией Кэнон-стрит. Его преследователи без колебаний сделали то же самое. Теперь Ван Го мчался между рельсами железнодорожного моста, соединяющего берега Темзы. Перед ним вдалеке горели огни доков трижды ему казалось, что они потеряли его след. Первый раз он увидел их входящими в ресторан, где едва успел приступить к работе. Ванго только что пересек всю Европу с юга на север. Он был загнан, растерян и чувствовал себя спокойно только по ночам. В карманах давно уже не было ни единого су, и ему приходилось питаться отбросами на задних дворах. Именно там, в лондонском пригороде, когда он рылся в овощных очистках, хозяин ресторана «Синий водолаз» предложил ему место посудомойщика. — Ты справишься? — Да. Тогда завтра и приступай. Ванго согласился. Зарабатывая пару монет в день, он сможет купить билет на поезд и продолжить путь на север. Он трудился уже третий вечер, когда они вошли в ресторан. Они явно проследили за Ванго на улице и выяснили, где он работает. В зале за столиками сидела санта. 5-6 человек, вновь пришедшие, двинулись прямиком на кухню. У входа их попытался остановить хозяин: "Извините, сюда нельзя". В ответ он получил удар в висок и рухнул на пол. Как только они вошли, повар поднял вверх руки, в каждой из которых торчала по морковке. "Я сдаюсь, сдаюсь, заткнись. Вам нужен не я, не другой. Забирайте его, я его не знаю". Ему заткнули рот огромной репой. «На этот раз они за мной», — сказал себе Ван Го. Он оказался в ловушке. Кухня была длинным помещением без второго выхода. Четверо преследователей наступали. Ван Го начал метать в них одну за другой грязные тарелки. Потом чугунные противни, которые стопкой лежали рядом с ним, — Повар тем временем откатился под буфет. Когда снаряды кончились и сдерживать наступление врага стало нечем, Ван Го вылил на пол горячую жирную воду, оставшуюся после мытья посуды. Он успел забаррикадироваться в кладовке, придвинув стол к двери, слушая, как его преследователи елозят на скользком кафельном полу кухни. Ванго забрался на шкаф, разбил локтем стекло в слуховом окне и вылез во двор. В два приёма он вскарабкался по фасаду, как ну находящемуся этажом выше. Ставни были закрыты, он взобрался еще на один этаж, потом еще на один, но и там, все те же наглухо закрытые ставни, дом оказался заброшенным. Он вытер правой рукой пот с лица и почувствовал, как по шее течет горячая струйка. Выбивая стекло, он порезал локоть, и теперь рана сильно кровоточила. Ему уже было трудно шевелить этой рукой, тогда он сунул её в карман и больше не вынимал оттуда. Со стороны кухни послышался шум. Ванго закончил своё восхождение к коробке, и сверху, как поколеченный, но всё ещё проворный паук, на последнем этаже он вцепился в широкий оконный ставень, готовясь забраться на крышу, и застыл. Внизу говорили двое. Он должен быть где-то здесь. Он не мог выйти со двора. Где наши англичане?» В отличие от тех, что ворвались на кухню, эти двое говорили по-французски. «Они ищут его по всем этажам», — ответил второй. «Его найдут, вот увидишь». Ван Го почувствовал, как ставень, на котором он висел, начинает поворачиваться. «Эй!» — крикнул голос почти у его уха. «Эй!» Сыщики внизу подняли глаза к тому, кто только что распахнул ставни на верхнем этаже. Мы спускаемся, здесь никого нет. Чёрт его мальчишка, но он ещё своё получит. Ванго, прижавшегося к стене за ставнем, не было видно с улицы. Спустя 4 часа, когда шум уже давно затих, он наконец рискнула осторожно спуститься во двор. Он слышал, как посреди ночи приехали полицейские, чтобы составить протокол о нападении на ресторан. Хозяин к тому времени уже был в больнице. Ванго, укрывшийся за ставнем, даже не смог подслушать героический рассказ повара. Тот хвастался, как защищал юного посудомойщика разделочным ножом и вертелом. Я их так отделал, что они на коленях запросили пощады и удрали. Ещё до рассвета Вангов проскользнул на улицу. Похоже, опасность миновала. Шёл ледяной дождь. Кругом стояла непроглядная тьма. В тишине было слышно, как позвякивают в кармане несколько монет, да хлюпают по лужам его дырявые башмаки. Но едва он свернул за угол следующего дома, какой-то автомобиль тронулся с места и поехал за ним. Казалось, это не кончится никогда. Из последних сил он бежал в темноте по разбитой мостовой, от дождя в канаве переполнились и вода залила дорогу, она поднялась уже до щиколоток. Сзади рычал мотор. Внезапно раздался страшный грохот, заглушивший все остальные звуки. Ван Го подумал, что его обстреливают со всех сторон, но, обернувшись на бегу, он понял, откуда доносится этот шум. Справа, прямо за живой изгородью, пролегала железная дорога. Приближался поезд. Ван Го так резко остановился что у преследующей его машины взвизгнули тормоза. Собрав последние силы, он мощным прыжком бросился к поезду и чудом вскрапкался на подножку. «Не стреляйте!» — кричал один из преследователей. «Не стреляйте!» Иван Го уже вошел в вагон. Это был первый утренний поезд. Он шел в центр Лондона. На деревянных скамьях дремали несколько человек. Они даже не заметили юношу, который на полном ходу появился, неизвестно откуда. Лишь одна старая дама улыбнулась ему, как будто о чем-то догадывалась. Ван Гоне ответил на ее улыбку. Его пугало абсолютно все. Он отошел к дверям вагона. Он больше не верил никому и ничему. Он ждал бы подвох от даже от новорождённого. Ванга рухнул на сколью в углу и бессильно привалился к окну. Раненая рука болела. Шёл уже не дождь, а снег, серый, мгновенно тающий снег. Что же за след он оставлял за собой повсюду, на мостовой или на песке, по которому его безошибочно находили. Ну как можно выследить человека, если у него не осталось никаких связей с миром ни единой? Его родители, отец Жан, мадемуазель Зефиро, все исчезли. Ван го парил в пустоте. Вот только может быть Этель. Она ещё держала его на шёлковой привязи любви. Он внимательно смотрел на падающий снег. У него уже слепались глаза. Вдали на пусторях дымились трубы высоких заводских зданий, вдоль железнодорожного пути шли люди, много людей. Он и видел, что они спешат. А ещё он в который раз прослеживал длинную траекторию своей жизни. Когда смотришь на снежные хлопья, падающие сплошной завесой, душу охватывает тоскливая скука. Но если следить за одной единственной снежинкой, за тем, как она летит с небесной высоты, порхая в воздухе, переживаешь это словно пьянящее приключение. Ван Го проснулся на первой же остановке. Ему удалось поспать всего несколько минут. Поезд как раз тронулся, и он увидел бегущих по перрону людей. Миг спустя они запрыгнули на подножку его вагона. Но уж нет. Он скачал на ноги. Значит, автомобиль с преследователями обогнал поезд. Старая дама все еще сидела на своем месте — Он опустил оконное стекло и выглянул наружу. Снег был сырой и почти тёплый. Он закинул левую руку на крышу в поисках какого-нибудь выступа, нашёл, ухватился за него и подтянулся на одной здоровой руке. Дама увидела, как его словно выдернуло из окна в ту секунду, когда в вагон вошли несколько мужчин. Она промолчала. Тяжело отдуваясь, они нагибались и заглядывали под скамьи. Один из них бросился к открытому окну и выглянул наружу. — Эту раму заела, месье, — заметила дама. — Если вам удастся ее закрыть, все будут только рады. Мужчина толкнул раму пальцем, и она легко закрылась. — Большое спасибо, — сказала дама. — Спасибо. Она еле заметно кивнула и закрыла глаза. Почему вы сказали, что её заело? Дама снова открыла глаза. Мужчина наклонился над ней с угрожающим видом. Так что? Надеюсь, вы ничего от нас не скрываете. Остальные пассажиры притворились спящими. Через минуту Ван Гог распластавшись на крыше поезда шедшего к мосту Кеннон-стрит, увидел, что к нему, борясь с встречным ветром, приближается человек. Он вылез из того же окна, что и Ванго. Иди сюда. Кто вы? Иди сюда, малыш. Спокойно иди сюда. Мужчина наставил на него пистолет. Ван го медленно пополз ему навстречу. Поезд мчался между пилонами. Мужчина следил за каждым его движением. Малыш был уже в каком-то метре от него. Он послушно полз вперёд. Скоро можно будет дотянуться до его руки. Но в тот миг, когда поезд проезжал под виадуком, Ван го вдруг резко встал. Подпрыгнул и повис на пролёте моста. Через мгновение он растворился в ночной темноте. В воздухе прогремел выстрел. Это был сигнал прыгать с поезда тем, кто остался в вагоне. Вот так Ван Го оказался на рельсах железнодорожного моста Кэнон-стрит, соединяющего берега Темзы. И охотники сначала пробежали под пролётом, ничего не заметив, но следующий поезд дал несколько мощных свистков, и его фарывые светили на путях фигуру юноши. Преследователи вернулись назад, и охота началась снова. Ван Гу бежал к станции Канон-Стрит с самого утра, забитой народом. Там было легко затеряться. Он опередил их, и теперь у него появился шанс на спасение. Снег сменился дождем, и тут Ван Гу встал ковкопанный. Ему навстречу двигалось несколько теней, его взяли в клещи. Он узнал француза и двух других бандитов, которые, видимо, высадились на следующей станции — Вангор оказался в ловушке. Всплыл в памяти плач из писания. Выводишь новых свидетелей твоих против меня, и беды одни за другими ополчаются против меня. Примечание. Книга Иегова 10:17. Князь с примечание. Враги приближались с обеих сторон. Они были уже так близко, что могли переговариваться друг с другом. Мы ничего тебе не сделаем, твердил француз. Поезда один за другим равнодушно проходили мимо, в освещённых окнах мелькали лица. Но братья мои не верны как поток, как быстро текущие ручьи. Примечание. Там же 6.15. Конец примечания. Прижавшись к перилам моста, Ван гог дал им приблизиться, а пока вынул правую раненую руку из кармана и осторожно обхватил её левой здоровой, сосредоточился. «Только не двигайся», — повторял француз, — враг был всего в двух шагах. Тогда Ван Гуар резко выбросил вверх, сжатые в замок руки, выгнулся назад, подпрыгнул и, перелетев парапет, погрузился в воду Темзы. Фридрихсхафен, Буденское озеро, в тот же вечер. К притонн Лемман вошёл в штурманскую рубку графа Цепелина, там он застал Экнера за работой с пэнсне на носу, дирижабле находился в ангаре. Командир Квам приехал ваш старый друг. Кто такой? Э, некий Паоло Марини, говорит, что он ваш самый близкий товарищ. Экнер сложил пэнсне и после секундного замешательства Воскликнул: "Ах да, Паоло, наш старина бойскаут. Скажите ему, что я сейчас приду. У него нет билета командир. Он как раз объясняется с СС-совцем. А у меня?" Нервно возразила Кенер, вскочив из-за стола: "Разве у меня есть билет?" "Паоло?" Это всё равно что я сам, это мой друг, мой брат, Паоло Мурини, Марини. Он звался Марини, Марини я так и сказал. Это мой старый товарищ по лётной школе. Снег уже идёт, капитан? Ещё нет. Капитан Лемэн вышел. Он уже начал привыкать к этому внезапному наплыву друзей, причём командир признавал всех подряд. Экенер снова сел за стол и стал просматривать карты. Он понятия не имел, кто такой этот Паола. Однако он знал точно. С недавних пор неизвестные друзья приезжали к нему со всей страны. Он стал прибежищем, островком безопасности для всех, кого преследовали нацисты. Среди них были и отставные военные, и художники, и всё больше и больше евреев. Законы против них множились, а список запрещенных профессий все рос, а они уже не могли работать ни адвокатами, ни государственными чиновниками. А два месяца назад нацисты объявили вне закона браки и любые другие контакты между евреями и неевреями. Экинер старался использовать свое влияние, он делал все, что было в его силах морщинистая фигура Хуга Экенера с его статусом неприкосновенного пока позволяла укрывать в своей тени многих, кто нуждался в помощи. Экенер прошёл через весь цепелин, наступила ночь, через 2 часа они должны взлетать. Это может быть последний миг славы графа. Он не надолго полетит в Нью-Йорк и вернётся, чтобы провести зимние месяцы на берегу Боденского озера. А следующей весной мир будет восхищаться только Гинденбургом, самым большим из всех когда-либо построенных цеппелинов. Огромный дирижабль уже подрагивал от нетерпения в своем ангаре. Двести пятьдесят метров в длину, двадцать пять кают, вместимость пятьдесят пассажиров. Самая блестящая победа Хуга Эккенера. Но выйдя и обернувшись, чтобы полюбоваться элегантным силуэтом графа, командир почувствовал легкое беспокойство. Он вздохнул. Метеосводка пообещала слабый снегопад. Ну хорошо бы прогноз оправдался. Однажды очень давно у одного из этих окон он научил Ванго смотреть на падающий снег. Если капитан Лемон и сомневался по поводу дружбы Хуга Экеннера и Паола Марини, что теперь, когда он увидел их вместе, все сомнения отпали. Восклицания и слёзы были искренними. Они долго обнимались стоя у входа в ангар. Эккенер даже вздрогнул от радости, узнав старого друга. Как поживаешь, э, -э Паоло? Какие планы, дружище? Да вот решил немного полетать под твоим крылом, командир. Вокруг них собрались зрители, несколько солдат, несколько пассажиров немцев и офицер СС, отвечавший за проверку пассажиров. Эккенер прошептал другу на ухо: "Ты с ума сошёл. Для этого надо получить штук 10 разрешений у Иззефиро". "Иззефиро?" "А это был он". Отодвинулся и взял в свидетели окружающих. Знаете, что сейчас сказал мне мой старый друг Экенер? Экенер застыл. Он обозвал меня сумасшедшим. Слышите? Он говорит, что я не смогу полететь с ним. Офицер СССР глуповато улыбнулся. Увидев тревогу на лице командира Зефира, положил ему руку на плечо. Я пошутил. Это моя вина, я никогда не посылал о себе весточки, а ты, наверное, не читаешь газет. Он подал знак офицеру. Покажите ему письмо. Экинер взял письмо и стал читать. Оно было написано на двух языках, немецком и итальянском, и отправлено из канцелярии председателя Совета Министров в Риме. Согласно письму господину Паоло Марини, награждённому крестом за боевые заслуги при штурме Фузилли и командору Министроне В целях укрепления дружбы между Рейхом и великой фашистской Италией была поручена особая миссия путешествие на борту графа Цепелина, этого символа мощи национал-социализма. Примечание. Фузилли разновидность итальянской лапши, министроне итальянский овощной суп. Конец примечания. Письмое забило влаи другими пышными оборотами. Блистательный союз двух держав, безграничное упование и безупречная моральная чистота их сынов, которые вызывали бы неудержимый смех, если бы это не было издевательски точной копией тогдашней риторики. Внизу страницы красовался затейливый рощерк пера, в котором можно было разобрать слово «Би-би». Над ним печатными буквами стояла расшифровка «Бенито Муссолини». Экинер сложил письмо и крепко сжал руку Зефира. В таком случае добро пожаловать, Паула Марине. Для тебя как раз есть место. Мы взлетаем через час. Они вместе направились в командирской каюте. Окружающие слышали, как Марине громко восхищается красотой дирижабля, когда Якинер закрыл дверь каюты, и они наконец остались одни в эфиру извинился. После чего поставил свой чемоданчик на пол, и двинул друга кулаком в лицо. Экинер слегка пошатнулся и ответил ему с окрушительным ударом под дых. Зефир сложился пополам, но тут же дал сдачи, и они начали тузить друг друга, словно школьники на перемене. Экинер первым оказался на полу, скорчившись и кашляя. Зефир яростно смотрел на него, тяжело дыша. Что я тебе сделал? спросил Экенер. Ты сам прекрасно знаешь. Не знаю. Ты рассказал полиции, где находится монастырь. Я рассказал о нём только Эскиролю и Джозефу, чтобы ты смог опознать Виктора. Виктор вчера сбежал. Экенер онемел. Я должен покинуть Европу, сказал Зефир. В этом монастыре вся моя жизнь, я не могу подвергать его опасности. Я тоже подры нигде не чувствую себя дома, я не узнаю свою страну. Зефир нагнулся и помог ему встать. Я делал всё, что в моих силах, продолжал Экинер. По-моему, Германия уже воюет сама с собой. Вчера утром полиция Затерла имя нашего друга Вернера Манна на памятнике убитым жителям его родной деревни под Мюнхеном имя Манна. Ты можешь это представить? Гитлер отдал приказ 3 дня назад. Никаких еврейских фамилий на памятниках погибшим воинам. Вернер Манн, принявший героическую смерть в сражении Придумавшись с друзьями, в том числе и с Зефира, проект под названием "Виолетта" был вычеркнут из истории. Друзья помогли друг друга отряхнуться. Зефир выпромкал носовым платком слегка кровоточащую губу Экенера. Я не собираюсь долго обременять тебя, Хуга. Я останусь в Нью-Йорке на всю зиму. Все счастлив нельзя возвращаться в монастырь. У меня другие планы. Надо улетать как можно быстрее, сказала Экинер. Твоё письмо настоящая чушь. Я просто диву даюсь, как наша сесвиц попалась на эту удочку. Но в любой момент обман может вскрыться. Зефир наконец улыбнулся. Я всё-таки постарался Ты видел на седьмой строчке я наградил себя медалью имени моей любимой вотчины они расхохотались и снова взялись за руки А как там Ван Го? спросил Лекинер после паузы Зефир не ответил С ним что-то случилось? настаивал Лекинер Боюсь, из-за меня он попал в скверную историю Пытаясь выправить свою помятую шляпу, Зефира рассказал. «Я должен был встретиться с Ван Го на вокзале в Париже, но заметил за собой слежку. В толпе я узнал одного из людей Виктора. Он изображал фотографа. Под накидкой на треноге он прятал ружье. И ты ушел. Да, но было уже слишком поздно. Я видел, что Ван Го направляется ко мне. Делать нечего. Я притворился, будто не знаю его». Но вряд ли они догадались, что вы знакомы, не уверен. Вангго явно хотел со мной заговорить, он шёл мне навстречу и радостно улыбался. Но "Вряд ли они его найдут", убеждённо повторил Эккернер. "Я видел вспышку магне, теперь у них есть фотография". 30 минут спустя граф Цепелин взлетел. Офицер СС позвонил в итальянское посольство и доложил, что знаменитый Паоло Марини забыл свое пальто в ангаре Фридрихс Хаффена. В посольстве это имя слышали впервые. Оно никому ничего не говорило, но когда офицер зачитал список его наград... На другом конце провода завизжали от смеха. Из этих знаков отличия можно было приготовить классический итальянский ужин: от ветчины на закуску до панна-котты на десерт.